Откуда берутся потребности? Еще немного ликбеза. Постараюсь не затягивать и сразу перейти к самому интересному. Предлагаю обсудить несколько видов потребностей. Первый вид — биопсихологическая основа, которая есть у каждого человека. Так называемые базовые потребности. К ним относятся еда, вода, сон и сексуальное удовлетворение. Второй вид потребностей относится к безопасности. То есть, когда человек поел, попил и поспал, Он думает, на меня могут напасть волки, чтобы от них спрятаться, нужно построить избушку. И он начинает сооружать избушку. После того, как он построил себе избушку, у него возникают потребности уже социально-психологического характера, верхние потребности, которые открываются тогда, когда удовлетворены нижние, согласно пирамиде Маслоу. И этот человек, сытый и довольный, сидит в избе и думает, «Не хватает мне женщины, скучно мне», Надо найти женщину. Соответственно, он набрал еды на несколько дней, соорудил палку-стрелялку и пошел в соседний лес за женщиной. Нашел женщину, привел в дом и женился на ней. У них родились дети. Таким образом, у него удовлетворены потребности в социальных контактах и в связанности. Далее он начинает думать, все в жизни есть, но чего-то не хватает. И здесь мы видим потребность в самоактуализации. И этот человек далее думает, чем бы мне еще в жизни заняться? Сидит, страдает, мучается, жена рядом ходит, и он вдруг говорит «Бинго, хочу изобрести какую-нибудь лесную телегу, чтобы на ней было легче ездить в соседнее село». Изобрел. Потом на нее получил патент. Все этого человека чествуют и хвалят. В этом случае закрывается большая группа уже других потребностей. Вкратце это можно описать примерно так. Но тут мы можем столкнуться с проблемами. Потребности у всех плюс-минус одинаковые, но в какой-то момент мы можем начать их удовлетворять странным способом. Допустим, ребенок растет в богатой и обеспеченной семье, он видит, что папа и мама состоятельны и ни в чем ему не отказывают, но так получается, что в школе другие дети с этим ребенком не особенно дружат. В какой-то момент он начинает устраивать праздники, дни рождения, приглашать приятелей в кино, покупать всем билеты. Ребенок видит, что это работает — ведь после этого начинают любить, но это сурогат любви. Потом происходит откат, и ребенок снова туда инвестирует деньги. Далее у ребенка формируется понимание того, что, оказывается, отношения — это то, что нужно покупать. Признание, привязанность и любовь вроде как можно купить, и ребенок, уже будучи взрослым по этому образу и подобию, выстраивает свои отношения. Человек в детстве не получил независимой от денег любви, Этот опыт мог бы сформироваться в том случае, если бы он изначально выбрал компанию детей, любовь которой можно получить не через денежный канал, а через помощь, поддержку, общение, общие интересы и так далее. И тогда бы ребенок понимал, что отношения не всегда про деньги. Деньги — это скорее инструмент. Отношения — это про интерес друг к другу, про симпатию, про желание быть друг с другом и строить отношения, а деньги — вторичны. Если они есть, это хорошо. Если их нет, ничего страшного, можно много чем другим заняться. Потребности могут быть нам навязаны. Психологи называют их интроицированные потребности, то есть навязанные нашим окружением. Такая потребность относится к культурному пласту, в котором живет человек. Например, ребенку хватало признания, но родители ему говорили, «Слушай, для того, чтобы ты был уважаемым человеком, тебе нужно хорошо учиться, много зарабатывать и получить статусную профессию. Тогда у тебя все в жизни будет». Ребенок следует этой программе и через эти каналы получает все то, что пообещали ему родители. Но на самом деле он мог бы получать все то же самое, если бы, например, получал уважение или признание более прямым способом. То есть вступал в отношения с людьми, что-то для них делал, а они для него — и видел, что его любят и ценят. Второй пример. Человеку говорят, что он должен быть богатым, обеспеченным и иметь много денег. Тогда он начинает много зарабатывать, и не всегда эти заработки соответствуют его реальным силам и ресурсам. Это тоже вложенная в него потребность, потому что то количество денег, которое ему реально нужно для обеспечения своих благ, намного меньше. Например, жить в обычной квартире, ездить на обычном автомобиле и так далее то есть тот комфорт, который нужен среднестатистическому человеку, а все остальное — бонусы. Но родители или общество, в котором он живет, сказали, что нужно учиться в лучшем вузе, выбрать лучшую профессию и зарабатывать много денег. И тогда человек старается все это делать для того, чтобы удовлетворить эту потребность, хотя изначально она принадлежала не ему, а обществу, в котором он жил и рос.